и повел нас в обход огородов к западному фасаду храмины. «С огородов входят прямо в кухню», — пояснил он. «Кухня занимает западную половину первого этажа. В восточной — трапезная. Под южным порталом, выходящим на хор церкви, есть два входа — в кухню и в трапезную».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 Песцов под рукою на гребнях богатых столешниц были подставки, державшие переписываемые тома в открытом виде с помощью особых пластин, указывавших нужную строку. Были на столах чернива и золотые, и иных цветов. А некоторые монахи не писали, а только читали и делали заметки в тетрадях или на дощечках